примечание. Премьер Норвегии, назначенный Гитлером. А он хлопотал за арестованных учеников и коллег. И во имя этого действительно сделал два заявления на радио, которые при желании можно расценить как лояльные по отношению к оккупантам. Да, это очень горько погиб ни в чем не повинный человек. «Кто был в ваше время ассистентом профессора?» Фрекин Кристиансен. «Доктор Персон». Чиновник ловким жестом снял трубку, бросил ее на плечо, раскрыл справочную книгу, набрал номер, поприветствовал доктора Персона, ответил на его вопрос по поводу подключения дополнительных номеров на телефонной подстанции Видимо, в конце этого месяца ваша просьба будет удовлетворена. А затем поинтересовался, как быстро может быть отправлена справка о Фрёкин-Кристиансен. Да-да-да, она вернулась. Нет, она у меня. Не примену. Благодарю вас. Значит, мы можем выдать Фрёкин карточки? Она по-прежнему считается вашим докторантом? «Благодарю вас. Это очень любезно с вашей стороны. Я надеюсь, что завтра справка будет у меня на столе. Вы же знаете, как нас мучают проверки. Ничего не попишешь. Еще год с продуктами будет сложно. До свидания, до свидания». Чиновник поднял на Кристину глаза. Очень усталые. Видимо, сильно близорук. Однако, судя по всему, очков не носит. Рубашка довольно старая, несколько даже застиранная, воротничок подштопан. Ну, вопрос хлеба насущного мы с вами решили, Фрякин Кристиансен. Это главное. Карточки вам выпишут в комнате номер три, я позвоню, когда вы туда пойдете. Вы сказали, что у вас три вопроса. Пожалуйста, второе. Я бы хотела просить о помощи. Устроиться на работу. Хм. Ну, это прерогатива биржи. Впрочем, какую работу вы имеете в виду? Я должна подрабатывать, пока не защищу диссертацию. Я готова на любую работу. Физическую. Если речь пойдет... об уборщице или ночном стороже, я согласна. Я бы посоветовал вам зарегистрироваться в очереди на посудомоек в ресторанах, особенно при привокзальных. Это сэкономит вам массу денег. Я постараюсь сделать все, что могу, но вам придется выполнить необходимую формальность. Это окно номер два на первом этаже. Так что еще? Я слыхала, что семьям погибших от рук гитлеровцев полагается пособие. А разве вы не получали? Нет. А сейчас мне придется платить за включение телефона, за отопление, воду. Это большие деньги. Мне неловко просить о пособии, но выхода нет. Когда я устроюсь на работу, можно будет отказаться. Пособие дается единовременно. «Сколько вам было лет, когда погиб ваш отец?» «Я была совершеннолетней. Чем вы занимались?» Кристина почувствовала, как кровь прилила к щекам. «Я... я тогда училась». «Хорошо. Тут нам не обойтись без справок. О вашем отце и о вас». «Мама тоже погибла. А разве она работала?» «Нет. А это влияет на дело...» Если бы она тоже занимала какой-то пост, пособие могло быть больше процентов на двадцать. Только не обращайтесь по поводу суммы, Фрекин-Кристиансен. Это небольшие деньги. Впрочем, на то, чтобы расплатиться за отопление, воду, телефон вам хватит. Это все? Да, благодарю вас. Вы были очень добры. Это моя работа. Не стоит благодарности. И, пожалуйста, попросите в ходатайстве кафедры приписать, что вы не были замешаны в коллаборанстве. Это крайне важно для всего дела.